Мне дает преимущество, размышлял он, дружба старого Саймона. К чему же стану я марать руки в крови несчастных, на которых мне и смотреть-то не стоит, коль скоро им не выпала такая удача, как мне? Нет-нет, на этот раз я буду благоразумен и уклонюсь от соблазна вступить в драку. «На ссору со мною моим соперникам останется ровно столько времени, сколько надо, чтобы я просвистел и старый Саймон отозвался на свист». «Хотел бы я только знать, как отец заставит Кэтрин подойти к окну? Боюсь, если она разгадает его цель, он нелегко добьется своего». Прислушиваясь к своим тревожным мыслям, оружейник замедлил ход, и все чаще, поглядывая на восток, обводил взором небо. Но в нем не было приметно даже легкой серой тени, предвестницы хотя бы далекой зари, которая в то утро, как мнилась нетерпеливому оружейнику, запаздывала против обычного и медлила занять восточную бойницу. Тихим шагом прошел он под стеной церкви святой Анны, Не приминув, едва лишь ступил на освященную землю перекреститься и сказать про себя «Авэ», когда из часовни до него донесся голос. «Мешкает тот, кому надо спешить». «Кто говорит?» — сказал озираясь оружейник, удивленный этим обращением, неожиданным и по тону, и по смыслу. «Мало ли кто!» — ответил тот же голос. «Спеши явиться, или ты явишься поздно. Не трать даром слов, торопись». «Святой ты или грешник, ангел или дьявол, — сказал Генри, осеняя себя крестом, — твой совет касается того, что мне всего дороже в мире, и я не могу пренебречь им. Во имя святого Валентина бегу». С этими словами он сменил свою медлительную поступь на такую быструю, что мало кто мог бы идти с ним вровень, и в вмиг оказался на керфью стрит Не прошел он и трех шагов по направлению к дому Саймона Гловера, стоявшему на середине узкой улицы, как из-за соседних домов выступили два человека и, словно сговорившись, подошли, преграждая ему путь. Тусклый свет позволил только различить, что на обоих были пледы горцев. «Прочь с дороги, катераны!» — крикнул оружейник грозным гулким голосом, соответствовавшим его широкой груди. Те не ответили, или Смит не расслышал. Но он увидел, что они обнажили мечи, собираясь остановить его силой. Заподозрив, что здесь кроется что-то недоброе, хоть и невдомек ему было что именно, Генри решил проложить себе дорогу, сколько бы ни вышло на него врагов, и защитить свою даму или умереть у ее ног. Он перекинул плащ через левую руку взамен щита и двинулся быстро и твердо на тех двоих. Стоявший ближе сделал выпад, но Генри Смит, отразив удар плащом, левой рукой хватил противника по лицу и одновременно подставил ему ногу, так что тот, споткнувшись, растянулся на мостовой. Почти в то же мгновение он нанес ножом такой жестокий удар другому, налетевшему справа, что тот остался распростертый рядом со своим соратником. Оружейник, между тем, бросился вперед, охваченный тревогой, вполне основательной, коль скоро двое незнакомцев стояли средь улицы на страже, да еще позволили себе прибегнуть к насилию. Он уловил подавленный стон, Услышал суматоху под окнами Гловера, под теми окнами, в одной из которых его должна была окликнуть Кэтрин, назвав своим Валентином. Он перешел улицу, чтобы с той стороны вернее определить число противников и разгадать их умысел. Но один из ватаги, собравшийся под окном, заметил или услышал кузнеца и тоже перешел на другую сторону.